Я откашлялся. Следовало как-то прервать паузу, дать понять, что я готов к разговору и даже намерен заговорить первым. Мой собеседник раскланялся с дамой средних лет и, продолжая, слегка запрокинув голову, смотреть вперед, сказал тихо. — Его вторая жена. Помолчал и также тихо добавил. Он легко женился и разводился легко, без боли. Он был не как все. Ветер шумно подул, и я произнес эти слова громче необходимого. Двое, что шли рядом с моим собеседником, посмотрели в нашу сторону. Они услышали сказанное и теперь желали знать, кем произнесены эти слова и к кому они относятся. Я молчал. В их взглядах погас интерес, они отвернулись. Мой собеседник заметил волнение соседей, еще теснее подвинулся ко мне. Все его никогда не интересовали. Он так и говорил. Нет такого понятия «все». Есть некоторые... Много некоторых, мало некоторых. Я интересен лишь настолько, насколько интересую некоторых, мнением которых дорожу и которых выделяю в безбрежной акватории все. Это точно его слова. Вы говорите так, будто цитируете. Это мои слова, достаточно верно передающие смысл его слов. «А теперь я знаю, кто вы». «Кто?» «Вы — Чевелев. и нас с вами никто не знакомил». «Тогда как же вы узнали меня?» «С его слов. Он говорил, существует человек, который знает мою жизнь лучше, чем знаю ее я. Он — моя тень. Он контролирует мои поступки». Мои привычки, мои увлечения, мое отношение к женщинам. Он, как шахматист, играющий черными, повторяет ходы белых фигур. Вы, Чевелев, я узнал вас. Глупости, гримасы воспаленного мозга. Последние годы он много пил, совершал достаточно ошибок. Надо быть идиотом, чтобы скрупулезно повторять их. Вы были соперниками. Нет, не то. Вам представлялось. Вы были уверены, что, повторяя его, вы становитесь соперниками. Как видите, я тоже кое-что знаю. Я больше не чувствовал себя стесненным этим человеком. Мне стало легко. Мне хотелось говорить. Вы стали копировать его много позже, когда поверили В его удачливость. Ведь правда? Глупости. С таким же успехом можно сказать, что он подражал мне. Значит, я не ошибся. Интересно, вы могли бы совершить такой поступок? Какой? Ну, тот, о котором вы рассказывали. А, вы, значит, еще и писатель. Или журналист? «Да. Почему вы так решили?» «Додумываете, дочувствуете. Вас не интересует истина». «Ну, почему же? Она очевидна». «Нет». Мой знакомец затряс головой, молитвенно сложил руки. «Нет, я же вам не эту историю». «Не имеет значения». Вы дорассказали поступок? Нет, нельзя поступок оценивать побуждениями. Мерой поступка всегда был и будет результат, итог. Он чуть закатил глаза, настраивая себя на продолжение рассказа. Руководство обкома попало в щекотливую ситуацию. Решение по газете надо было пересматривать, незаслуженно пострадавших восстанавливать в должности. С Москвой шутки плохи, Москва хоть и далеко, зато аукается громко. И стали тогда седовласые мужи думу думать, как свой престиж сохранить и Москву уважить. Вернуть поруганную честь можно, только ведь за нее собственным авторитетом платить надо. И запись. Бюро изучило дополнительные факты и сочло возможным пересмотреть свое прежнее решение. Она лишь с виду кажется безобидной. Один раз уступи, потом не отчихаешься. А мужики в области, между прочим, тоже не так себе. Цепкие. а престиже думают но и газету листают. Быть такого не может, чтобы в областной газете не сыскалось просчетов, за которые по всей строгости спросить положено. Ну а статья — формальный повод, чаша и без того полна. Таков был примерный образ мыслей и, соответственно, образ действий. У приезжих корреспондентов своя логика. Факты, изложенные в статье, В основном подтвердились. У товарища Полонова материалов собрано не на одну, а на три статьи. Думайте. И тогда дед о его мудрости легенды ходили. Недаром на отделе двадцать лет отсидел. Согласился. Правильно говорит, совершили ошибку. Надо признать. Давайте предложим собрать бюро и отменим решение. Газетчики руки потирают. «Наша взяла!» Дед помаргивает и с хрипотцой говорит инструктору. «Покажите московским товарищам анализ газетных публикаций за последние три года». «Пока комиссия круги делала, дед ее еще пуще раззадоривал. Время тянул. Анализ газеты за час не сделаешь». А неделя — уже время. Глянули те, в самом деле разбор обстоятельный и малоприятный. Есть за что спросить. А смотрит на столичных гостей, головой качается, крушается. Восстановить можно? Мы свою ошибку признаем. Только им восстановленным с нами работать. Вот и посудите. Каково им будет? А про авторитет вы точно сказали. Авторитет щадить надо. Мы, товарищи редактора, директором издательства утвердим. И почетно, и денежно. Зам у него тоже нам человек не чужой. В аппарат обкома возьмем. А остальные товарищи пусть работают. Еще писатель остается. Это он так Аю Полонови сказал. Человек он талантливый, смелый. Вот его заместителем редактора и поставим. Конь брыклив без упряжи, а как хомут на шее почувствует, тут уж хочешь не хочешь, а Глобли угадает. Воз тянуть надо. Таким макаром Гордиев узел и разрубили. Писатель, правда, от должности отказался. Так его сильно и не уламывали. Все. Мой собеседник почему-то вздрогнул. По левую руку от нас в гранитном полированном квадрате горел вечный огонь. «Воинский квартал!» — вздохнули в толпе. Заиграли гимн. Солдат было человек девять. Они вскинули карабины и дали залп. Вороны всполошно взметнулись над деревьями, и закачались в воздухе, как крупные хлопья неосевшего пепла, затем закружились в крике, забираясь все выше и выше, и оттуда с высоты разглядывались изоватое облако порохового дыма. Здесь у воинского квартала было люднее и просторнее, перекрестье дорожек, дорог, навстречу шли люди, из боковых аллей тоже шли. Еще и старушки стояли в черных одеяниях с платками-козыречком. Их лики будто глядели из темноты. Недвижная скульптурная череда. У иных ящики с цветочной рассадой. В ведрах, банках тоже цветы. Смиренные, бессловесные. Они были похожи на странниц. Опять повторили залп, и разом, удивительно согласуясь друг с другом, Старушки перекрестились. Я угадал его фамилию, но не знал имени и отчества. Стыдился спросить и мысленно перебирал возможные формы обращения. Паузы получались долгими. Я боялся, что он потеряет нить разговора, и тогда уже непременно придется обращаться к нему. Воинское кладбище осталось позади, вдогонку еще грохнул залп. Но ветер сносил звук, и мы различали лишь эхо. «Все?» — повторил я свой вопрос. «Почти», — ответил он. Спустя два месяца редактор газеты, он уже был в ранге директора издательства, умер. Обширный инфаркт. «Нервы», — сказал я. «По данным ЮНЕСКО, продолжительность жизни журналистов...» Мой собеседник сощурился на яркое солнце, кивком остановил меня. «Цена-цене рознь, он был еще сравнительно молод, меньше пятидесяти. И таких заседаний бюро, где его грозили снять, он пережил несчетно». Да, каждая капля может оказаться последней. Может, согласился Чевелев, но для этого ее тяжесть должна быть чуть больше обычной. Это смерть на совести Юполонова. Он даже не кивнул, а лишь слегка наклонил голову, адресуя свое пояснение конкретному человеку, который теперь тоже был лишь в прошлом. «Глупости?» — возразил я. «Нет. Он тотчас уехал из города. Это ничего не доказывает. Он сторонился слухов. Он презирал их». «Правда, передаваемая из уст в уста?» «Тоже слух. Он бежал от правды. Редактор умел защищаться. Я бы сказал, он был мастером защиты». В газетном деле это необходимо. Атакуешь с газетной полосы, а затем удерживаешь высоту. Тот случай был одним из... Редактор бы выстоял. Не будь тех полоновских игр. Он обезоружил, обескровил нас. Забрал все материалы. Первые, вторые, третьи экземпляры. Все. После бюро редактор так и сказал. Подчистую вымел. До единого патрона. Даже застрелиться нечем. Поражение можно пережить. Бессилие пережить трудно. Ну вот, прибыли, кажется. Эхом прокатилось по толпе. Я поежился. Гроб поставили под маленькой трибуной, сложенной из желтого кирпича. Она больше походила на недостроенный могильный памятник, чем на место, с которого говорят. Кто-то сказал, что нужен микрофон. Все задвигались, заворочились. В отдалении стоял автобус, и черные шланги проводов змеились в его сторону. Понятие «микрофон» и эти вот черные раструбы, в которых скрывались провода, воспринимались как нечто единое. Люди смотрели на автобус и ждали, что в ответ на их призыв из недр автобуса появится человек, которому положено распорядиться, подсоединить, наладить. Однако автобус безмолвствовал, уставившись в затухающий день черными провалами занавешенных окон. Молоденький лейтенант милиции протянул распорядителю мегафон и стал объяснять, как им пользоваться. Он что-то говорил про севшие батареи, нажимал клавиши, и сквозь шепелявое потрескивание, похожее на звук стертой пластинки, слышался гортанный счет — один, два, три. Родственники покойного стояли справа от трибуны, их тоже было немного. Старая женщина, видимо, мать, все порывалась опуститься на колени. Сутулый майор с белесыми волосами, белесым лицом удерживал ее, повторяя монотонно. «Успокойтесь, мама! Мы здесь с вами! Успокойтесь!» «Мало родственников», — сказала женщина, стоящая рядом со мной. Она держала наготове платок, то и дело касаясь им сухих глаз. «Мало!» И хотя, говорила она, никому не обращаясь, ей кто-то отвечал. Скоропостижно. Господи, кто подумать мог? Операции, Тфу. вены на ногах вздулись. И вот, нет человека. Опять заговорила женщина, видимо, продолжала прерванный разговор, не могла успокоиться. Ну что ты все долдонишь? Не замыкайся на одном человеке, не замыкайся на одном человеке. А жить как? Сочувствует легко, все сочувствуют. А помогает один. Хорошо, если он есть. Нас вот не забывал. Уж давно ничего не было, а не забывал. Женщина закусила губу, и сились сдержать отчаяние, замотала головой. Что делать-то? А? Делать что? Гей никто не ответил. Женщина закивала согласно. Дескать так и должно быть. Ответа она не ждет. Вздохнула, собираясь силами. Гей захотелось что-то досказать сережка заканчивает школу не полный год остался я и думать не думала раз полонов сказал значит все сам говорит к ректору пойду все устрою будет сережка в институте устроил женщина всхлипнула куда стучаться кого просить людские голоса смешивались Было трудно понять, кто с кем разговаривает, кто кому отвечает. Я поискал глазами распорядителя похорон. Он всякий раз оказывался в центре толпы. А может быть, те, кто присутствовал здесь, старались не терять его из виду и аккуратно располагались вокруг? Сейчас он стоял там же. Незнакомые, удивительно похожие друг на друга люди подходили к нему. Он чуть поворачивал голову в их сторону, зная заранее, что будет сказано. И потому заранее краснел, снимал очки. Нет, не снимал, скорее сдергивал их, делая рукой непроизвольный жест, словно предлагал убедиться, что он и те, кто заговаривает с ним, здесь не одни, и что место это называется кладбищем, и действуют тут свои, непонятные ему распорядителю законы. Ждали музыкантов. Согласно сценарию, они должны были встретить нас у кладбищенских ворот. Почему-то не встретили. Кто-то сказал, что оркестр ждет у места захоронения. Никто не усомнился. Сказанному поспешно поверили. Да и времени, положенного на сомнение, уже не было. Потратилось время на перепалку по поводу все того же разрешения. Потому и пошли, не спрашивая, не перепроверяя. Скорее бы уж, временем, расстоянием отдалиться от этой ругани. Надеялись, что так оно и есть. Оркестр ждет у места захоронения. Пришли, встали кругом. А оркестра нет. И микрофонов нет и уже постанывают в задних рядах, не заладились похороны, и глаз привычный ищет виноватого. Странное ощущение. Я не узнавал этих людей, в кругу которых оказался на маленькой кладбищенской площади. Не в том смысле, что они мне были знакомы ранее, а теперь выглядели чужими. За редким исключением я никого здесь не знал, но они были не схожи с теми незнакомыми мне людьми, которых я встретил у кладбищенских ворот. Отчего так? Те же самые люди, а я их не узнаю. Неожиданно двое отделились от общей группы и быстро пошли назад к воротам. За оркестром, догадался кто-то. Я взглянул на них. Бросилась в глаза сутулость и разнобой шагов. Один был выше, и второй с трудом поспевал за ним. Я еще раз посмотрел на две удаляющиеся фигуры и все понял. Ну, конечно же, этих и вообще всех людей, оказавшихся на похоронах, я видел со спины, редко кто оборачивался, и скорбная сутулость спин была той нормой одинаковости, постоянства настроения, которая, как течение реки, подхватывает тебя и несет неотвратимо к устью. Сейчас все иначе. Я вижу их лица. Они оказались разными. И, вглядываясь в них, нетрудно было понять, что людей сутулило и не скорбь даже. Скорее, не здоровье, многолетие. Здесь оказалось достаточно стариков, изгибаясь, они помогали себе идти в гору. Иные сутулились по обязанности. Давая понять, что даже здесь, на кладбище, груз административной ответственности не становится меньше. И если живые заметят это, они простят им недисциплинированную прозорливость. Сутулились в угоду кому-то. Таких здесь тоже доставало. И опять кряхтенья за спиной. Не заладились похороны. И ответ с кряхтением. А ему теперь что? Здесь вот бренная. А там суть. Он с тех самых высот глядит сейчас на нас с усмешкой. Да поругивает по привычке. И тотчас без паузы первый голос рассудочный, гудящий, забормотал за окол. Это уж точно. Ему теперь проще всех. Отпереживался. Гавликова жалко. Уж он-то натерпелся от покойного. Его статью о гавликовском романе помните? Все грехи, все пороки. Гавликов, гавликов, гавликов. Того из должности поперли. Не сразу, конечно, спустя год. Как же не помнить? Статья, слава богу, через мой отдел шла. Вот я и говорю, круто замешивал покойный. Говорящие попеременно закашлялись, засморкались. А когда Гавликова выставили, кто первый ему позвонил? Полонов. Досадовал. Возмущался, где не появится Гавликов-талант, Гавликов-святой, и на работу Гавликова он устроил. «Знай, Гавликов, кому обязан». «Ишь ты! А я и не знал. А тот что?» «Ничего. Хотел гонор показать, да жена цыкнула. Двое детей» так сказать, реалии жизни. Смирил Гавликов гордыню. Полонов психолог. Он и это внутреннее бурение сердца оценил. Еще до назначения Гавликова уже повысили. Устраивался замом, а назначили завом. С той поры строптивый Гавликов стал Гавликовым ручным. Стоял в общем хоре и согласно вупил — «Рим приветствует тебя, великий Цезарь!» Так-то вот. Голоса за моей спиной умолкли. Я пересилил желание обернуться, разглядеть говорящих. Внезапная мысль пронзила меня. Эти абстрактные голоса — своеобразное песнопение у гроба. Мое внимание насторожит их, заставит замолчать, покажется им странным, как может показаться необъяснимым подчеркнутый интерес постороннего человека. Второй голос был грубее, вступал в разговор не сразу. Что-то похожее на астматическое дыхание предшествовало этому. Голос долго тянул начальный слог будто освобождал место для раскатистого О. Сожалеть, возможно, хороним коллегу, кто-то друга, кто-то не друга, Гавликов у Везде вездесущ Пулонов, даже смертью своей Гавликова наказал. Кому поручим? Все в один голос Гавликову, Гавликову, лучший друг, близкий человек. Листья на березах зашелестели под ветром, шелест заглушил голоса. Я не расслышал ответа, однако ветер стих тотчас, и низкий голос, говоривший не скоро, успевший проговорить начало, еще звучал Классический сюжет. Опять задул ветер и снес в сторону звук голосов. Не так просто объяснить собственные поступки. Мне захотелось подойти ближе к гробу и заглянуть в лицо покойного. Возможно, я чего-то не увидел раньше, не разглядел, не расслышал. И гримаса, застывшая на его лице в тот последний миг жизни, его ли это гримаса? или старание тех, кому положено представить усопшего, умиротворенно спящим, отрешенным от земных переживаний и конфликтов? Справа и слева о чем-то говорили, и теперь я желал знать больше, и если бы это было возможно, я заставил бы говорить каждого из окружавших эту нескладную, похожую на недостроенное надгробие трибуну.